Через час обитатели замка были разбужены каким-то нечеловеческим, неистовым криком. Двери спален распахнулись. Из них выбежали два находившиеся в замке гостя, Матье де Монмаранси и барон де Шатовье, оба в ночных рубашках, колпаках, оба с тревогой и недоумением прислушивались к крику. Прикнесется из комнаты бедного Констана, — сказал первый, — наверное, он болен. — Болен? — возразил второй. — Похоже, что его убивают. Пошли. И они ворвались в спальню Констана. Сперва им показалось, что у бенджамина агония, либо очень искусная имитация ее. Мертвенно-бледный, с крупными каплями пота на лбу. С прерывистым хриплым дыханием молодой человек катался по кровати, издавая жуткие звуки. «Несчастный!» — скричал Шатавье. «Что вы натворили?» Дрожащей рукой, умирающий указал на пустой пузырек у своего изголовья. «Я... Я умираю!» «Предупредите баронессу!» «Передайте ей мое прощай!» В ужасе оба бросили за помощью. Вскоре прибежали слуги. Вокруг умирающего начала суета, а Монмарси взял на себя особо тяжелую миссию — предупредить о случившемся хозяйку дома, которая так и не проснулась от всего этого шума. Сон у нее был на редкость здоровым. Узнав о случившемся, она тут же прибежала в комнату Бенджамена, полуодетая, непричесанная, плачущая. Охваченная искренним трагическим порывом, она бросилась к телу того, кого сочла умирающим. Несчастный, убить себя из-за каких-то часов, на самом деле Бенджамин вовсе не умирал. Он всего лишь проглотил порцию опиума, от которой никак нельзя было отправиться на тот свет. И все же ее хватило для того, чтобы он действительно заболел и заставил ужаснуться и разжалобить хозяйку дома. Какая женщина не будет тронута, если мужчина из-за нее пытается наложить на себя руки? И только теперь мадам Де сталь неожиданно для самой себя поняла, что она любит Бенджамена и сделает все, чтобы спасти его. Бенджамена поят с ложечки молоком, кладут ему в одеяло горячие кирпичи, заставляют дышать солью, и он спасен. Но Жермена за время болезни успела перебраться в его спальню и уже не выбирается оттуда. Ведь он может снова попытаться, и чтобы привить Бенджамену вкус к жизни, она без проволочек отдается ему и становится, наконец, его любовницей. Это вызывает скандал и бурные сцены объяснений с ее прежним любовником, Матье де Мон-Маранси. что до супруга страстной баронессы, то он ей совершенно не мешал. Их брак длился вот уже девять лет, и почти столько же они жили раздельно. Муж ее за эти годы стал человеком печальным и разочарованным. Он предпочитал вообще не видеть ее и не показываться в ее замке, так что обитатели Копе почти не вспоминали о нем. И вот, наконец, Бенджамен и Жармена предоставлены сами себе. Впереди у них четыре месяца райского блаженства и четырнадцать лет действительно адских мук. Ибо через четыре месяца счастливая чита решает, покинуть берег озера лиман чтобы с головой уйти в общественную и политическую жизнь бенджамин мечтает занять видное место во французской политике он уже видит себя главой государства что до жармены она готова употребить все свое влияние в пользу политической карьеры возлюбленного верности и любви которого она не сомневалась однако верность не была сильной стороной характера Бенджамена. Он был из тех мужчин, которые сгорают от любви, рыдают, страдают, вздыхают, приходят в неистовство, но лишь до того момента, пока объект их обожаний не сдался. После этого они быстро утрачивают к нему интерес, обрушивая ураган собственной страсти на кого-нибудь еще». Конечно, выдающийся исследователь по-прежнему любил свою подругу, но, приехав в Париж, он обратил внимание на других женщин, а уж в тот период в Париже было больше, чем достаточно соблазнов. Естественно, что между двумя любовниками возникают распри. Почти всегда свои раздоры они выносят на публику, придавая им характер спектакля, Так прекрасную мадам Рекамье немало позабавила одна, продолжавшаяся в течение нескольких часов сцена, доведшая ее участников до полного изнеможения. Впрочем, после таких сцен любовники неизменно и с не меньшим пылом бросались друг другу в объятия, тогда как утомленная всем этим аудитория только разводила руками. Однако материальным результатом всех этих вулканических страстей стало рождение в 1796 году девочки, которая, как две капли воды, напоминала Бенджамена. Это не помешало предупредительному супругу Жермены тут же объявить о своем отцовстве. Появление ребенка... Сделала Жермена куда более властной. Теперь она считала само собой разумеющимся, что истинный отец девочки никуда уже от нее не денется. К тому же, по протекции писательницы, Бенджамен стал членом трибуната, что положило начало его политической карьере. К несчастью для него... Она очень скоро закончилась, после того, как в ответ на недвусмысленные авансы первого консула Бенджамен встал в позу оскорбленной римской добродетели. Это обидело Бонапарта, который, разумеется, никогда уже своих авансов не повторял. К тому же Жермена слишком вошла в роль оракула, отчего скоро впала в немилость и даже оказалась под надзором, Но полицейский надзор ничуть ее не заботил. Со своей стороны она была целиком поглощена надзором за Бенджаменом, который вовсю резвился на любовной ниве. Несостоявшийся самоубийца почти одновременно завязал два бурных романа. Один с женой знаменитого актера Тальма, очаровательной Жюли, другой с некой Анной Линцей властной ирланкой. Теперь сцены ревности, бушевавшие вокруг Бенджамена, стали и вовсе непереносимыми. Если Жюли, обладавшая мирным и легким характером, полагала, что ей вовсе не зазорно делить своего любовника с такой великой женщиной, как Десталь, то последняя придерживалась иного мнения. В свою очередь, прекрасная Ирланка отказывала мириться с существованием соперницы. Она хотела владеть Бенджаменом одна. В конце концов, несчастный был вынужден порвать с Анной, справедливо рассудив, что ему достаточно одной властной женщины. Жармена была в восторге от своей победы, а Бенджамен чувствовал себя обессиленным. Впрочем, не он один устал от Жермены. Не меньше его она утомила и Бонапарта своими непрекращающимися упреками в его адрес. Кроме того, вышедший в 1802 году роман Дельфина оказался одновременно сенсационным и скандальным. В том же 1802 году ушел из жизни столь удобный для жены барон де Сталь. Он умер так же тихо, как жил. В 1803 году Бонапарт решился, наконец, обеспечить свой покой простой высылкой писательницы. Та отправилась в путь, но захватила с собой Бенджамена. Они побывали в Пруссии, в Италии, которая потрясла Жермену своими красотами, в Испании, где Бенджамена едва не наложила на себя руки, воспылав страстью к некой прекрасной даме в еще нескольких странах Европы.